Посреди церкви был сооружен помост, на нем стояли гробы умерших еретиков, а к крестам, завешанным черным, были прибиты изображения беглых еретиков. Второй помост дожидался живых еретиков. Снаружи, между тем, приближалась процессия судей и преступников. Возглавлял шествие Мурсийский кавалерийский полк, замыкала его африканская конница, Весь остальной гарнизон Мадрида был выстроен цепью вдоль улиц. Двумя длинными рядами шествовали судьи инквизиции, а между ними шли грешники. Духовенство церкви Сан-Доминго встречало великого инквизитора и его свиту на паперти. Непосредственно позади лорансаны шел председатель мадридского священного судилища доктор Дон Хосе де Кеведо, а также три почетных секретаря. Все трое гранды первого ранга, вслед за ними шесть действительных секретарей, и среди них аббат Дон Дьего. Как только процессия вошла в церковь, приглашенные опустились на колени. Когда они снова подняли головы, помост для живых еретиков был заполнен. Напротив подмостков с мертвыми, тоже у подножья завешенного черным креста на низенькой скамьесте дели они. Живые еретики. Их было четверо, облаченных в позорную одежду Сан-Бенито. Мешком висела на них грубая желтая рубаха с черным косым крестом. Вокруг шеи болталась пеньковая веревка. На голову была нахлобучена высокая остроконечная шапка. Босые ноги засунуты в грубые желтые тряпичные туфли. В руках они держали погашенные зеленые свечи. С глубоким волнением смотрел Гойя на осужденных грешников, на их позорные одежды, ему припомнилось то Сан-Бенито, которое он видел впервые еще мальчиком. Ему тогда же объяснили, что означает это позорное рубище. То было старинное Сан-Бенито, с намалеванными на нем страшными чертями, которые низвергали грешников преисподнюю. Сверху было указано имя и преступление еретика, носившего его сто с лишним лет назад. Франсиско отчетливо вспомнил тот, доходящий до сладкострастия, ужас, какой он ощутил тогда, услышав, что и потомки этого еретика по сей день изгнаны из общины праведных. Одержимый безумной жалостью, он жадно искал лицо Паблоу Алавиды. Но надетые на ердяков Сан-Бенито и остроконечные шапки делали всех четверых почти одинаковыми. Они сидели сгорбившись. Лица у всех были серые, неживые. Среди них как будто находилась одна женщина, однако ее нельзя было отличить от мужчин. Франциско обладал острой памятью на лица. Он ясно представлял себе Пабло Алавида, таким, каким видел его много лет назад. Это был худощавый. Изящный, подвижный человек с приветливым и умным лицом, а теперь Франциско долго не мог решить, который из четверых оловиды собственного лица у него уже не было, его стерли, уничтожили. На кафедру взошел секретарь и прочел слова присяги. Повторяя их, присутствующие обязывались безоговорочно подчиняться святейшей инквизиции и неуклонно преследовать ересь, и все сказали «Аминь». Затем настоятель доминиканцев произнес проповедь на текст «Восстань, о Господи, и сотвори твой суд». Речь его была краткой и яростной. священные судилище и помост с грешниками» которые обречены принять муки, — вещал он, — являют нам наглядный пример того, что всем нам суждено претерпеть в день страшного суда. «Ужель, Господи! — вопрошают сомневающиеся, — нет у тебя иных врагов, кроме иудеев, мусульман и еретиков? Разве бесчетное множество других людей не оскорбляет повседневно твоей святыни греховными и преступными делами? Все так...» ответствует Господь, но те прегрешения простительные, и я отпускаю их. Необоримо претят мне лишь иудеи, мусульмане и еретики, ибо они пятнают ими мою и славу мою. Это и хотел сказать Давид, когда призывал Господа, отриня от себя кротость.